Лобоцкий, прошедший диверсионную подготовку, был не просто осторожен и предусмотрителен. Босс никого к себе не приближал, ни с кем не откровенничал. По оперативным данным он ездил в Англию, где каким-то образом приобрел и сумел доставить в Россию технику для скрытого наблюдения, прослушивания радио- и кабельных телефонных разговоров, введения замаскированной видеосъемки и звукозаписи. Существует и другая версия. По ней Лобоцкий в 1991 году был завербован спецслужбами и под видом охраны вместе с бригадой внедрен в окружение оппозиционного политического лидера. Это похоже на правду больше, объясняет происхождение высококлассных технических средств слежения и замашки первогодка разведшколы. Не исключено, что умный и способный агент впоследствии вышел из-под контроля теневых структур государства и занялся собственным криминальным бизнесом. Для поддержания боевого настроя банды главарь периодически прослушивал разговоры людей и в случае угрозы предательства или опасных интриг демонстративно расправлялся с недругами. Каждый убеждался, насколько тщательно Лобоцкий разрабатывал схему устранения жертв. За объектом велась целенаправленная слежка. Проводилась видеосъемка. Для этого была оборудована специальная машина, что-то вроде строительного вагончика, откуда велось скрытое наблюдение за домом, подъездом, автостоянкой. Перед выполнением задания киллер, кроме устных инструкций и боевого оружия, получал возможность увидеть будущую жертву на экране монитора, познакомиться с я темпераментом, внешностью, манерой двигаться и реакцией на раздражители. Подозрительность главаря сказалась и на образе жизни его жены. К ней был представлен человек, в чьей обязанности входила Не только охрана и защита женщины, наслежка за теми, кто и когда с ней встречался, разговаривал. Она не имела права заглянуть к подругам, просто поболтать, пройтись беззаботно по улице. Ей дозволялись лишь прогулки с ребенком, да и то под присмотром наружки в лице телохранителя. Столичных авторитетов Лободский называл «белоручками» и «презирал». Тебя он ставил на порядок выше и постепенно намеревался прибрать к рукам все московские группировки. Его методы воздействия прошли проверку практикой. Точный расчет устрашение, демонстративной жестокость. Как-то одна из банд на востоке города решила проучить залетных выскочек. За кольцевой автодорогой Лобоцкому назначили стрелку, подъехали на трех джипах, в развалку вышли из содрогавшихся от звука рок-н-ролла машин и не спеша направились к скромной, давно немытой мытой «девятке» с тонированными стеклами, на которой прибыли Новокузнецкие. Неожиданно стекла «Жигулей» бесшумно сползли вниз и из темного салона затрещали автоматные очереди. Последовавшие затем события очевидец стрельбы обрисовал такими словами. Они как сайгаки попрыгали в свои джипы и больше о себе не напоминали. Все это очень похоже на правду. Потому что ни Лобоцкому, ни его подручным терять уже было нечего. Прежде чем приехать в Москву, они буквально заняли кровью родной Новокузнецк. Оперативники располагали на момент задержания банды сведениями о 29 убийствах, совершенных группой Лобоцкого в Кемеровской области. Но никто не сомневается, что реально кровавый шлейф гораздо длиннее. В родном Новокузнецке они заявили о себе в 1991 году. Лобоцкий отдавал отчет... Что ни пистолетом, ни гранатой, теперь никого не удивишь. Поэтому инструментарий бандиты выбрали специфический, чтобы по городу пошли разговоры о беспредельщиках, способных на все».